Глава двадцать шестая. На кухне всегда было жарко, старая печь. Выложенная черным гаслесским камнем, способным выдержать жар вулкана, горела и днем, и ночью. В последний раз ее гасили лет двадцать тому, чтобы снять нагар, да и вовсе привести в порядок. С той поры печь обзавелась парой руноскриптов, которые значительно увеличили ее возможности, и новой облицовкой. Белые глянцевые плитки, расписанные синими цветочками, со временем пожелтели, Однако блеска не утратили. Кроме печи, здесь имелся и открытый очаг, способный вместить бычью тушу. Им-то пользовались аккурат редко, по случаю больших приемов, а потому большую часть времени очаг просто стоял, прикрытый темным промасленным полотнищем. Нашлось место и для пары массивных плит, для патентованной фритюрницы Бигглера, занявшей свободный угол. Пахло здесь... Маслом и специями. Висели на крючках травы. Выстроились на полках медные кастрюли самых разных форм и размеров. Устроились на своих местах лопатки и лопаточки, щипцы, двузубые и тризубые вилки и иной инструмент, порой весьма зловещих очертаний. Главенствовала на кухне Йорга, женщина степенных лет и объемов, не оставлявших сомнений в том, что готовить здесь умеют». «А я что, знаю?» Она раздраженно смахнула со стула несуществующие крошки. «Вы, господин, у меня зазря спрашиваете». На Кириса она столь старательно не смотрела, что у того по неволе зародились подозрения. Знает Йорга куда больше, чем говорит, но ему не скажет. Не доверяет, и не только она». Помнит и повешенного Берка, которого сама яростно называла проходимцем, требуя правосудия, и того другого, чья вина у нее вызывала подозрение. И теперь боится, что если произнесет хоть слово, это слово будет истолковано превратно. Как знать, кого еще повесят, прикрывая хозяйские игры? «Эта девушка работала с вами», Кирис присел за стол. «Старый». Вытертый, впитавший множество запахов, он врастал в каменный пол кухни. А табурет поскрипывал. Вот именно этот табурет из полудюжины, сколоченных деревенским плотником. И ничем-то он от прочих не отличался. Но, поди ж ты, вечно попадался к Кирису. «Работала, работала она!» — сверестелка. Телеса Йорги шевелились медленно — Они то шли складками, комкое шерстяное платье, то распрямлялись, и тогда ткань разглаживалась, растягивалась, того и, гляди, грозило треснуть. Йорга, Кирису удалось поймать взгляд. Хозяин не желает скандала, а я не хочу, чтобы еще кто-нибудь погиб. В этой женщине была кровь морских ведьм. Как иначе ей к своим немалым годам Удалось сохранить гриву из черных волос без единого седого. Тогда, раньше, я просил его не спешить. Кирис стиснул кулаки, смиряя пламя, которое рвалось наружу. Он устал ждать. Сколько лет, сколько лжи, а главное, насколько его еще хватит. У всего есть предел, даже у моря, что уж о людях говорить. «Не врешь!» Тяжко произнесла Йорга и велела. «Садись, кормить буду», – «садись», – сказала. «Ишь ты, под смертью ходишь, окобенишься». Она шлепнула полотенцем по плечу, и Кирис смирился, подвинул затрещавший табурет поближе. А на столе появилась тарелка из простых, не фарфор, но глина, пусть и глазированная, украшенная незамысловатой косицей. «Только косицей ли?» Руны переплетались друг с другом. Я сразу сказала, что ей здесь не место. Слишком наивная. Кувшин с молоком и кружка. Край сколот, но это сущий пустяк, так ведь? Кусок мяса, наскоро обжаренный на углях. Печь ведь работает, стало быть, и угли имеются. Йорга посыпает мясо рубленной зеленью, солью и перцем. А следом льет соус. Тягучий, кроваво-красный. Он острый и в то же время почти приторно-сладкий, от чего хочется пить. Запивать мясо молоком? Почему бы и нет? И сухие пресные лепешки, которыми удобно подбирать соус, тоже пришлись в тему. Йорга усаживается напротив. Под ней табурет молчит, хотя Кирису удивительно, как он вовсе оказался способен выдержать немалый вес кухарки. Она же подпирает подбородки ладонью, и те растекаются. Йорга смугла, почти черна, и на коже ее желтые камешки песчаника кажутся неправдоподобно яркими. Камушки нанизаны на нить, но та скрывается в складках плоти, и сами камни выглядят так, будто вросли в эту самую плоть. Может, так оно и есть. Кирис слишком мало знает о ведьмах. «Она мне родственница, дальняя, двоюродной сестрицы дочка. Та и прицепилась. Возьми, мол». Йорга крутит в толстых пальцах нить, и та течет, будто вода, ниже и ниже. Берется из воздуха и уходит в землю, а сила молчит. Сила Кириса не способна услышать ведьму, а их еще полагают пережитком прошлого. Я ей говорила, что в этом доме неспокойно, а она все одно. Я отказала. Я ж видела, что девчонка не такая, что не приживется она тут. Добренькая чересчур. А быть добрым плохо? Добрым? Нет. А вот добреньким? Добренькие люди думать не способны. А еще не понимают. Третьего дня вот господин молодой закрылся. Стало быть, опять подурнело. А вот Марх о новом приступе ни словом не обмолвился. Не знал, не щел нужным сказать. И вот гадай теперь, то ли это маленькая ложь, то ли просто совпадение. Я ей велела не трогать. Но она ж голодный он. Ему самое оно, когда голодный. Не зря жрецы постятся. Набрала, поволокла под нос, чтоб поел, чтоб не страдал. Знамо дело, он ей и наговорил, а эта дурочка в слезы. И значит, виделись они во время, когда приступ отступил, если мальчишка вообще способен был разговаривать. Но прекратился ли? Как знать, на что способен разум, которого тьма коснулась? С Даной поругалась. Дана отказалась молодой госпоже молоко нести. Раз не невелена, стало быть, не невелена. А коль охота нарушить приказ, так пусть сама Элька и несет». Но самой же ей боязно. Йорга тянет нить и молчит. Ждет вопросов. Когда она появилась? Так повесь неаккурат. Как кермину порезали. На место ее. Говорила я, что добра не будет. Но кто слушает старую Йоргу? Сестрица моя вбила себе в голову, что только при доме доченька ее мужа хорошего найдет. Вздох. И от него колышится необъятная грудь Йорги, скрытая под цветастым платком, и руки ее обнаженные, перехваченные медными кольцами браслетов, и волосы, и даже сама кухня. К дома правителю пошла, поклонилась ему, отдала жемчуг. Лучше б девки в приданное положила. Но нет, наши-то домовые, на с высока поглядывали. Простовата она, и грамоте не обучена. «Хотя я говорила, что подпускали ее в школу-то». «Но нет, не слушали. Кто и когда Йоргу слушает?» «Я вот слушаю. Только ты, болезный. Добрый больно. Но не добренький, не подумай. Сердце ноет. Вижу, что ноет. Не слушай море, и мертвецов своих отпусти. Не своей волей приходят. Держишь? Не надо это. Смертью и без того меченый». «Так что сиди, кушай, тебе силы нужны. Мужик недокормленный, что лодка недосмотренная, при любом ветерке опрокинется. А там уж молись, чтоб не прибрали мертвяки. Да». От ее голоса вдруг стало холодно и повеяло той исконной жутью, которая, думалось, бывает только в годы детские. Она сгинула вместе с чудовищем в шкафу и тварью, что обжила пыльное под кроватье. А вот теперь вернулась. Скользнула ледяным шнуром по хребту. Кирис вздохнул. Остров — место такое, до крайности специфическое, и люди здесь такие же, особенно те, которые из коренных. Ни одна сотня лет прошла, вот и не выветрилась из них. Нет, не знание, сила». Чуешь? Ее орга осклабилась, и зубы ее, слегка желтоватые, вдруг показались не по-человечески длинными, острыми. Вспомнилось, что если хроникам верить, ведьмы никогда человечиной не брезговали. А что, мясо на островах всегда в цене, и неважно, чье. Не бойся, во мне уже капли, то ли дело бабка. «Вот молодой господин в силу войдет, тогда и поглядишь, как все переменится». «Я Эльке сказала, что не про нее он, что ему настоящую ведьму надобно, такую, у которой душа огненная, а тело черное, обожженное». Йорга провела кривым пальцем по собственной руке. «Моя бабка, она черна была, ныне-то такие отмеченные редко появляются». Но раз уж Джар благословил, то неспроста. Глядишь, пройдет год-другой, и случится буря, а с нею и дитя придет в чей-то дом. Элька помнила старые сказки, и родилась она аккурат в бурю. Оно, конечно, не великое диво, потому как шторма тут случаются. Кирис кивнул и кружку с терпким травяным отваром принял. Не сказать, чтобы вовсе без опаски, но... Старой ведьме его травить незачем. Вот и вбила себе в голову, что она-то сужденная. Что стоит ему увидеть, как в раз поймет, что никто другой ему не надобен. Сестрицы бы за розги взяться, но Элька матушкой всегда вертела. Как же, единственная дочка. Мужа сестрицыного еще когда морек к себе позвала, а за другого она не пошла все дочку пестовала. Сама выражила по-малости, не без того. И люди к ней ходили. За травками там или еще по какой надобности. Да. Йорга вновь устроилась напротив и застыла. Впрочем, Кирис не обманывался этой ее неподвижностью, как и кажущейся тяжеловесностью. Помнил еще зимние костры и странный танец, одновременно уродливый и завораживающий, Как извивалось темное ногое тело в объятиях огня. И все, кому суждено было увидеть, вспоминали вдруг, кто она такова, скромная замковая кухарка. Вспоминали, чтобы, когда минет ночь, вновь забыть. И верно, так оно всем спокойней. Времена ведьм остались в прошлом. Нынешнее же время принадлежит классической магии и эйтам. Она и поддерживала Элькину придурь. К ней всякие люди сватались. И рыбаки, и даже купец один, который сам над Джайрам ходит. Три лодки, дом каменный. Готов был платить выкуп по старому обычаю. Только и он нехорош оказался. Интересно выходит. Девушка при жизни была миловидной, конечно, но и только. «Ты не смотри, что она простовата». Кровь-то, пусть и слабая, свое брала. Захоти, Элька, и огонь в ней оживал. Да, мужики-то, что твои мотыльки летели, вот и возомнила, что хватит этого огня». «То есть она вознамерилась стать любовницей Йонаса?» «Любовницей?» Йорга засмеялась, и смех ее был подобен грому. «Любовницей она точно становиться не желала». «Женой законной». «Вряд ли это возможно». «Возможно. от чего ж нет». «Вот посмотришь. Будет время, море покажет». «Море всегда дает людям то, что они ищут». «И он когда-нибудь найдет свою ведьму». «Оно так правильно, потому как обыкновенной бабе его силы не выдержать». «Боюсь, Эйта Ирма не слишком обрадуется». Она вновь рассмеялась. «А то! Твоя правда! Не обрадуется! Только куда ей против их-то воли?» Черный палец указал на потолок. «Да и хозяин! Даром, что молод, своего не упустит! Нет!» «Значит, девушка метила в невесты?» «Дура, говорю же!» «А Йонас? Нужна она ему была, как к касатке зайчий хвост!» «Забыла, что он необыкновенный человек, что ему ее огонечка мало, только все наровило на глаза попасться. Достаточно ли этого, чтобы разозлить? Мальчишка не сдержан, местами избалован, а еще совершенно непредсказуем. Догадайся он о намерениях девицы. Воспользовался бы, оскорбился или посчитал бы забавным? Сложно предугадать». «Не думай, много думаешь!» Затылок толкнула тяжелая ладонь. «Все беда от того, что головой живешь!» «А надо сердцем?» «Надо так, чтобы голова работала и сердце не болело!» Йорга поднялась. «Господин в своем праве!» «Взял бы жизнь, никто бы слова не сказал бы!» «Когда сама дура, так что ж тут?» «Но не он это!» «Почему?» Меж пальцев Йорги появилась бусина из желтоватого мутного стекла. Она легла на ладонь, почти исчезла в ней, чтобы вдруг оказаться на столе. Покатилась, закружилась, а нож скользнул по темному запястью Йорги, выпуская темную же, почти черную кровь. Капля вспухла, поползла по запястью, чтобы сорваться с него, упасть на бусину и впитаться в стекло. Кирис молча отхлебнул отвар. Спрашивать? Сами объяснят. И все же, чем дальше, тем яснее он понимал, что классическая магия далека от совершенства, а так называемые древние методы, может и не столь удобны, как оперирование чистой энергией, но и не примитивны, как то пытаются доказать. Эршам. Йорга подтолкнула бусину, и та покатилась по столу, чтобы замерить на краешке его. Я сама сделала это, когда Элька только-только появилась. Я смешала стекло с ее кровью и выплела нить из собственных волос. Я закалила в слезах матери. Это было хорошее вместилище души. Оно притянуло бы ее откуда угодно, и мы провели бы обряд. Она покачивалась, и казалось, что пол прогибается под тяжестью черного этого тела. Басы и пятки давили на камни, и те становились мягки, словно пух. Был бы костер и хардаш из костей морского змея. Мы вместе резали его. Были бы украшения. Элька успела собрать изрядно морских слез. Хватило бы на откуп. Она предстала бы перед хозяином в подобающем обличье, в наряде белом, как морская пена, с лицом, выкрашенным драгоценной охрой. Мы храним ее давно. В венце девичьем семью запястьями для каждой из молчаливых сестер. Мы бы зарезали ягненка и еще белую чайку, и перьев хватило бы на откуп голодным стражам, что стерегут путь в Нижнее Царство». Сколько бы времени не понадобилось, но ее душа дождалась бы достойного погребения. Но, видишь, Эршам пуст. Кто-то выпил ее душу, а человек, на котором стоит печать хозяина, в жизни бы не совершил такого. Ты можешь не верить, маг, который слеп потому, что думает, будто прозрел от науки. Но есть вещи, которые просто... Невозможно сделать по сути своей. Нет, это не молодой господин. Он властен над плотью, но души принадлежат его хозяину. Он бы и не тронул, в отличие от таких слепых дурачков, как ты. «Юргис?» Йорга замерла, кивнула, как-то медленно, неуверенно. «Может и так», сказала Йорга. «За ним, как за тобой». Мертвые по пятам ходят. Не знаю. Только ты, магик, ты уверен, что искать надобно среди мужчин?»